Глава 6. 1 мая 2012 года. 13:48. Саша продолжала ещё что-то рассказывать, уверенно шагая к центру странной зоны, когда сзади послышался глухой удар. Резко обернувшись, она увидела лежащего на земле воитаха. Дворжик. Она бросилась к нему, опустилась рядом на колени и приподняла его голову, прислушиваясь к дыханию. По крайней мере, он дышал. просто потерял сознание. Для того, чтобы взрослый мужчина упал в обморок, нужна была веская причина. Саша окончательно уверилась в том, что он всё-таки чем-то болен, и его головокружения не были проявлением усталости или реакции на перепады высоты. Наверняка целителя он искал не из праздного интереса. Она отругала себя за то, что не взяла с собой аптечку. Но откуда она могла знать, что это понадобится во время обычной прогулки по деревне? Впредь, идя куда-то с Войтыхом, она будет умнее. Дворжок, чёрт тебе подери. Она похлопала его по щекам, но реакции не последовало. Саша расстегнула ему куртку, давая приток свежего воздуха, и огляделась. До деревни было не меньше 300 м, а до их дома и того больше. Войтых тяжелее её килограммов на 20, если не больше. Ей в жизни его не дотащить. Оставлять его здесь одного, чтобы сбегать за помощью, тоже казалось неправильным. Но других вариантов она не видела. Саша уже почти поднялась на ноги, когда Войтых наконец приоткрыл глаза. В первую секунду он не понял, где он и что произошло. Потом всё вспомнил, попытался пошевелиться, но спина и затылок отзывались резкой болью. Он стиснул зубы, чтобы не застонать, но какой-то невнятный звук всё-таки вырвался из груди. "Сакра", проворчал Войтых, пытаясь снова лечь так, чтобы ничего не болело. Но это уже было невозможно. «Сакра», в переводе с чешского «чёрт». На земле под спиной лежало что-то выпуклое, твёрдое и острое, что впивалось в тело. «Саша, помоги, пожалуйста, сесть», попросил он, снова закрывая глаза. Саша обхватила его за плечи, приводя в вертикальное положение, и тут же увидела камень, о который он наверняка ударил со спиной. Упал он на полшага позже, мог бы и голову расшибить. Как ты? Болит что-нибудь? Она внимательно осмотрела его затылок. Крови не было. Болит. Не стал опираться, во่ยты хморщись. Спина и голова. Думаю, это нормально при падении для человека моего роста и моего веса. Он замер и замолчал, дожидаясь, когда пропадут тёмные пятна перед глазами, и одновременно пытался понять, что произошло. Он и раньше во время видений испытывал головокружение и дезориентацию в пространстве, но до такого дело никогда не доходило. И это пугало. Особенно пугало то, что он совсем не помнил самих видений. От них осталось только тяжёлое, горькое послевкусие. «Мог бы вообще убиться», — проворчала Саша. Голова целая, да и спину посмотрю. Не давая ему возразить, она аккуратно сняла с него куртку, пробежалась руками по спине. Рёбра на первый взгляд были целы. Приподняв ему свитер, она увидела довольно внушительную ссадину. Надо обработать. Тоном нетерпеливым возражений заявила она. Ещё не хватало инфекцию занести в этой глуши, где даже больницы нет и шприцы кипятят. Ты можешь идти? Да, ответил Войт, тяжело поднимаясь на ноги. Вполне Я же просто ударился, а не сломал себе позвоночник", с усмешкой добавил он. Впрочем, Войтах понимал, что заговорить ей зубы не удастся. Как только Саша обработает всё, что она там хочет обработать, она спросит с него объяснения. Надо было успеть придумать ответ. Когда они вернулись домой, Лиля ещё увлечённо ковырялась в наборе Юнова-химика, а Ваня и Нев пока не вернулись. Что-то случилось? спросила Лиля, увидев Войта и Сашу. Первый болезненно морщился, а вторая выглядела довольно напряжённой. «Ничего страшного, просто я упал». Войтых улыбнулся. «Так всегда бывает. Один человек сто раз споткнётся и на разу не упадёт, а другой упадёт с первого раза, не спотыкаясь. Так, давайте у нас с лазаретом будет одна из этих комнат». Он указал на пустующие спальни. «Лилия, как там у вас с анализами?» Пока не нашла ничего необычного ни в тумане, ни в нашей крови. Пожала плечами Лиля, озабоченно глядя на него и гадая, где он мог упасть на ровном месте. К сожалению, с вашим оборудованием можно сделать только экспресс-анализ. Может быть, исследование в стационарной лаборатории что-то дали бы, хотя, честно говоря, я в этом сомневаюсь. Она кивнула на обеденный стол, где среди пробирок и планшетов лежали исписанные мелким почерком блокнотные листы. Саш, будешь смотреть? Так и внула. Если в проведении анализов она была не сильна, всё же работала не в лаборатории, то читать результаты прекрасного мела. Оставь, пожалуйста, я посмотрю, как только закончу с дворжиком. Вoit их результатам исследований ничтёт не удивился. Мы с Сашей заметили одно странное место на пустыре за деревней, сообщил он. В метрах в 300 к северу. Там, среди весьма обеднной растительности, небольшой участок земли, где Всё активно растёт, цветёт и пахнет. Вы не пройдёте мимо, это очень в глаза бросается. Возьмите пробы почвы. Посмотрите, чем отличается эта земля от остальной. Хорошо, согласилась Лиля, поднимаясь из-за стола. Войтых тем временем посмотрел на Сашу и сделал приглашающий жест в сторону одной из пален. Зайдя в комнату, она тут же открыла свою сумку, достала перекись водорода, ватные тампоны и пластырь. Разденься пока. Велела она и улыбнулась. Надеюсь, пищать не будешь. Мужчины обычно такие нежные. Я же всё-таки пусть бывший на офицер, шутливо возмутился Войтых, снимая куртку, а потом и свитер, и поворачиваясь спиной к окну, чтобы было лучше видно. Саша вышла на минуту в общую комнату, где Лиля рылась в небольшом чемоданчике в поисках приборов, которые пригодятся ей для взятия проб почвы. смочила полотенце в ещё не успевшей окончательно остыть после их обеда воде и вернулась к вытаху. Ссадина оказалась внушительной, её края уже начали наливаться синевой. «Да уж, спать на спине в ближайшее время ты не сможешь», — покачала головой Саша, стараясь не сделать ему больно. «Может, он и офицер, но ведь и она не какой-нибудь деревенский эскулап. Пока руки точными уверенными движениями обрабатывали ссадину, Саша рассматривала татуировку на правой лапатке Войтаха. Рисунок был необычным: сомкнутый о кругом змея, внутри шестиугольная звезда, между хвостом и головой змеи свастика и ещё какие-то неизвестные ей символы. Саша не представляла, что это означает, но почему-то стало немного жутко. Она только сейчас в полной мере осознала, что совершенно ничего не знает об этом человеке. Как и обо всех тех, с кем оказалась здесь, в глухой тайге. Но Лиля, Ваня и Неф были какими-то более открытыми, что ли? Простыми, понятными. А вот в ойтах оказался полон тайн. Что она вообще знает о нём? Почему его уволили из отряда космонавтов и из вооружённых сил? Почему он не уехал назад в Чехию? Он сказал, что за пять лет привык жить в России. Теперь ей казалось это довольно странным. Он не женат, семью у него здесь нет. Что его может держать? И этот его дар? Что такого он видит? И что за странные головокружения и обмороки? Если он болен, то почему целитель ничего об этом не сказал? Упомянул только какой-то дар. Саша мысленно усмехнулась. Ну вот. Она стала верить целителю. Вопросов было гораздо больше, чем ответов. А теперь ещё эта необычная татуировка, значение которой Саша не могла даже предположить. Спрашивать она почему-то не решилась. И это тоже было странно. Раньше она никогда не стеснялась и не боялась озвучивать свои вопросы. Обернув садину и аккуратно заклеив её, Саша принялась складывать в сумку неиспользованные медикаменты. Надеюсь, мне не придётся вытаскивать из тебя слова клещами. Сам расскажешь, что случилось. Она натянуто улыбнулась, не глядя на него. Войтых осторожно надел обратно свитер, не торопясь отвечать. Он никогда раньше не рассказывал никому о своих видениях. Да никто никогда и не спрашивал, если уж на то пошло. Но теперь, когда спросили, он не собирался признаваться. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Мой обморок?» «Да». Саша застегнула сумку и повернулась к нему. «Только не надо рассказывать мне сказки о том, что у тебя закружилась голова. Это я уже слышала два раза». «И чем тебя не устраивает такой ответ?» С едва уловимым сарказмом поинтересовался Войтых, повернувшись к ней. Саша несколько секунд молча смотрела на него, пытаясь понять. Он над ней издевается? Тем, что так не бывает, наконец ответила она. Для того, чтобы взрослый здоровый мужчина упал в обморок, нужна серьёзная причина. Недавно ты сказал мне, что отвечаешь за нас, потому что ты притащил нас сюда. Так вот, меня ты притащил в качестве врача. Поэтому я тоже за вас отвечаю. И я должна знать, что происходит с теми, за кого я отвечаю, с тобой в том числе. Да ничего со мной не происходит. Во этот примирительно вскинул руки и беззаботно улыбнулся, надеясь отделаться от этих расспросов, усыпив её бдительность. Со мной иногда такое бывает, вот и всё, ничего серьёзного. Мне По-разному объясняли и перепады давления, и недостаток глюкозы, и даже неизученные последствия пребывания в невесомости. Но это случается редко, очень редко. Честно говоря, обмороки это скорее исключение из правила. Обычно просто небольшое головокружение и всё. Возможно, всё это просто последствия вчерашнего стресса. Такая замедленная реакция. Не волнуйся. Саша понимала, что он лжёт. понимала и то, что всё равно ничего не расскажет. И вряд ли она имела право выспрашивать дальше. Он же не её пациент, а она не его врач. Вполне возможно, он так быстро потерял интерес к целителю, потому что тот не увидел никакой болезни, оказавшись очередным шарлатаном. Не верю тебе ни единой секунды. Она покачала головой. Опять лезени в своё дело, да? Войт их вздохнул. Да, похоже, врать ей бесполезно. Легче прямо попросить не задавать вопросов. Он решил, что ему, пожалуй, это очень нравится. Врать он не любил, но часто бывал вынужден это делать. В том числе и в отношениях с женщинами. Если бы можно было их просто попросить не лезть не в своё дело, то у него было бы меньше поводов для разрывов. «Ты же умница, Саша, сама всё понимаешь», — мягко сказал Войтых. «Зачем тогда задаёшь все эти вопросы и вынуждаешь меня врать тебе?» Надеела, что ты видишь во мне врача, ответила Анна. Она вспомнила, как он удивился в аэропорту, узнав, что Пелюлькин не мужчина. Возможно, в этом всё дело. Он не доверяет её врачебным навыкам из-за её пола. Что ж, это было понятно и даже отчасти привычно, хотя и обидно. Выбирая себе специализацию, Саша прекрасно знала, что доверие двухметровому мужчине-пациенту с нервами всегда будет больше, чем хрупкой девушке, но её это не остановило. Ладно. Она махнула рукой. Не хочешь, заставлять не буду. Просто дворшек. Мой тебе совет. Что бы там у тебя ни было, найди нормального врача. Я прекрасно понимаю, что одна обработанная садина не показывает профессионализма. Не доверяешь мне, найди другого. Целители последнее дело, поверь мне. Я знаю, о чём говорю. Пойдём. Она улыбнулась, давая понять, что больше с расспросами лесть не будет. Там уже, наверное, на в свивани скоро вернутся. А тебе пока не помешает чашка очень сладкого кофе и шоколадка. Ты плохо выглядишь. Я не люблю очень сладкий кофе. Поморщился Войтах. Похоже, Саша сочинила себе какую-то свою версию происходящего. Что ж, пусть так решил он. Пусть думает, что он чем-то болен и пытается решить эту проблему через целителя. Пусть даже думает, что он не доверяет ей как врачу. В этом он постарается разубедить её в какой-нибудь другой раз. Сейчас пусть всё будет так. «А я тебе не спрашиваю, любишь ты или нет», — хмыкнула Саша, выходя из комнаты. «В данном случае это лекарство, и оно не обязано быть вкусным». Войтых закатил глаза, но больше возражать не стал, выходя вслед за ней. Пока Саша замешивала в кружке своё адское зелье, вернулись Ваня с Невом. Выглядели они озадаченно и даже немного растеряно. «Дайте угадаю, вы не нашли ничего подозрительного», — предположил Войтых вместо приветствия. Поправочка. Мы не нашли ничего, что указывало бы на мистификацию, заметил Ваня, уже не так весело, как раньше. Похоже, в этих домах давно никто не был, не говоря уже о том, чтобы там жить. Мебель, вещи, даже посуда на месте, но всё давно поросло паутиной и покрылось пылью. Бред какой-то. У нас тоже ничего дельного, сказал Войтых, осторожно пробуя кофе, который Саша поставила перед ним. «Лилия не обнаружила в пробах тумана никаких веществ, которые могли бы вызывать галлюцинации. В нашей крови тоже всё чисто. Мы с Сашей не нашли ни следов транспорта, кроме нашего, ни могил, датированных одним периодом. Последний человек из тех, что похоронен на местном кладбище, умер весной 52-го года прошлого века». «Кстати, а где Лилика?» — взволнованно спросил Ваня, как будто все другие новости Войтыха пролетели мимо его ушей. Пошла взять пробы земли в одном месте, сейчас вернуться. А у нас какой план дальнейших действий? Поинтересовался Нев, пока Ваня с тревогой посматривал в окно, надеясь увидеть там сестру. Мы с Сашей пришли к выводу, что Комсомольскую действительно переселили в 52-ом, раз нет могил. Но хотелось бы знать наверняка, Каковы были причины переселения? Саша предложила расспросить в богословке. В конце концов, они ближайшие соседи, там должен кто-то что-то знать. Так что вы все езжайте туда, расспросите местных об этой деревне. Может быть, кто-то что-то помнит. Вотых протянул Ваня ключи от машины. А нам это зачем? спросил тот. Переехали все и переехали, какая разница почему? «За тем, что у нас закончились правдоподобные версии того, что мы видели здесь. Нам нужны новые. В настоящем зацепки пока непонятно, где искать. Значит, искать будем в прошлом». «С вами там не стали разговаривать пару дней назад», — напомнил Нев. «Почему вы думаете, что сейчас что-то изменится?» «Мы спрашивали про отшельников, а не про деревню», — напомнил Войтах. «Надо попробовать». «Вы хотите, чтобы мы все туда поехали?» — уточнил Неф. «Мы трое?» «Четверо?» — поправил Войтах. «Сейчас Лилия вернётся, возьмёте её с собой». «Вы с ней у нас, как мне кажется, самые лучшие дознаватели». Он улыбнулся. «Иван здесь для того, чтобы присматривать за сестрой. Вот пусть и присматривает. Сашу тоже возьмёте. Так сможете опросить больше людей». Саша с сомнением посмотрела на него. После последних событий ей не нравилось, что он отсылает всех из деревни. Она пообещала ему больше ничего не выпрашивать, но врачом от этого быть не перестала и волноваться за него тоже, даже если он ей не доверяет. Но ей было понятно, что возражать ему бесполезно, поэтому она промолчала. Да где там Лилька? Ваня снова обеспокоенно выглянул в окно. Куда ты её послал? В деревню техчок на Тахачельников? 1 мая 2012 года. 14:10. Когда Войтах и Саша скрылись за дверью спальни, Лилия ещё несколько секунд смотрела на неё, но затем дряхнула головой и потянулась за стерильными колбами. Войтах сказал, что упал, и ему нужна медицинская помощь. Значит, так и было. Нечего давать волю своей подозрительности. Поборот желания заглянуть в комнату без стука под каким-нибудь благовидным предлогом оказалось довольно сложно. Поэтому она надела куртку И поторопилась к выходу, пока не выставила себя в плохом свете. Во택 сказал, что нужное место находится в 300 м к северу. Она не имела ни малейшего понятия, где здесь север. К счастью, одно из многочисленных приложений, когда-то загруженных ей в смартфон, как раз работало как компас. Ради такого она даже включила аппарат, который в целях экономии батарейки выключила ещё в майне. Определившись с направлением, она уверенно зашагала вперёд по совершенно пустой дороге. На улице было очень неуютно. Лиля заметила это ещё в первый раз, пока брала пробы тумана. В Комсомольске определённо было на несколько градусов прохладнее, чем в других местах. Возможно, потому что деревня находилась в низине, и тепло скрытого за плотными облаками солнца сюда как будто не доходило. И ещё этот туман, который словно залезал под одежду и пробирал до костей. Лилю передёрнуло. Она застегнула куртку до самого горла. Втянула голову в плечи и засунула свободную руку в карман. Вот их оказался прав. У неё не было ни малейшего шанса пройти мимо зоны с аномально буйной растительностью, поскольку она находилась не очень далеко от дороги и слишком сильно выделялась на общем фоне. В метрах в 50 до границы зоны Лиля остановилась. Вокруг стало ещё неуютнее. Поднимался ветер, он шелестел травой и молодыми листьями деревьев. В этом шорохе Лиле почему-то мерещился зловещий шёпот. По спине побежали мурашки, захотелось повернуть и броситься прочь от этого места. Лиля прикрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, беря себя в руки. Это просто смешно. Скверная погода, до да пустынное место ещё не повод вести себя как суеверная школьница. Даже если сердце бьётся быстрее с каждой секундой, хотя она сама стоит на месте и даже не шевелится. Лиля снова тряхнула головой, сгоняя из себя оцепенение, и решительно открыла глаза. В тот же момент она непроизвольно вскрикнула и инстинктивно дёрнулась назад. Посреди пятачка земли с буйной растительностью стояла та самая старуха, которую они встретили в первый вечер в Комсомольской. Она стояла, сгорбившись и оперевшись на свою кривую палку, и смотрела прямо на Лилю. Взгляд её не предвещал ничего хорошего, не говоря уже о том, что ей просто не откуда было там взяться. Рядом не было ни домов, ни деревьев, за которыми она могла бы спрятаться, а минуту назад на всём поле Лиля не видела ни одной живой души. Зацепившись за что-то ногой и потеряв равновесие, Лиля плюхнулась на землю, на мгновение теряя старуху из вида. Когда же она снова посмотрела перед собой, на пустыре снова никого не было. Совсем сдурела Сидрова. Шёпотом выругалась она на себя. "Мирищится тебе всякое". Она встала, решила сначала взять пробу обычной земли и возилась с ней неприлично долго. Зато потом в рекордные сроки взяла пробу с участка с аномальной растительностью и чуть не бегом припустила обратно к дому. Едва она открыла дверь, как на неё тут же набросился взволнованный Ваня. "Лилька, где ты ходишь? Мы уже собирались идти тебя искать". "Вань, ты чего?" смутилась Лиля. В конце концов, ей же не 10 лет, чтобы он так себя вёл с ней. Она всё понимала. Он беспокоится за неё, поэтому поехал с ней сюда. Но это же ещё не значит, что она на 15 минут не может выйти одна. Я тут в двух шагах была. Меня не было минут 10. Она решила чуть преуменьшить своё отсутствие, чтобы его беспокойство выглядело ещё более глупым. "10?" возбуждённо переспросил Ваня. "10?" Лиля. "Вас «Не было почти сорок пять минут», — спокойно заметил Войтех, который успел уже сто раз пожалеть о том, что отправил её на пустырь одну. «Да перестаньте!» — отмахнулась Лиля, доставая из кармана телефон. «Я не...» Она хотела сказать, что не могла отсутствовать столько времени. «Тут идти пять минут. Даже учитывая её топтание на месте, она никак не могла находиться там так долго». Но часы на телефоне упрямо показывали 14.55. "Это не может быть", пробормотал Алана. "Там на постере было что-нибудь необычное". Поинтересовался Войтах, подходя к ней ближе. "Вы что-нибудь видели или почувствовали?" Лилия беспомощно посмотрела на него. Рассказывать о том, что она испугалась или о том, что ей померещилась старуха, не хотелось, но и утаивать подобную информацию в сложившихся обстоятельствах было бы неправильно. Не знаю, я не уверена, тихо сказала она. Вполне может быть, что ты просто накрутила себя. Вся эта обстановка. Лилия в ответ их подошёл ещё ближе, чтобы заглянуть ей в глаза. "Не боитесь? Расскажите, что там было?" "Там было страшно", криво улыбнулась Лилия, пытаясь сделать вид, что сама не относится к подобному сообщению серьёзно. "И в какой-то момент мне показалось, что я видела ту старуху. Помните?" которая указала нам на этот дом. Но я почти уверена, что мне именно показалось. Я видела её всего секунду. Потом я взяла пробу и ушла. Но, по моим ощущениям, прошло минут пятнадцать, не больше. Может, двадцать, если уж я совсем потеряла счёт времени. Но никак не сорок пять. Тогда у нас стало одним необъяснимым фактом больше. С одобряющей улыбкой ответил Войтах, давая ей понять, что верит во все её слова. Больше не будем допускать эту ошибку. Не будем слоняться по деревне в одиночку. То есть вы едете с нами? уточнил Нев. В Богословку. Вой это растерялся. Это никак не входило в его планы. Он хотел проверить парочку своих теорий, но для этого ему нужно было отправить всех остальных подальше, чтобы они не задавали вопросов. Хватит уже и Саша, которая слишком много видела. М-м, я не еду. «От меня вам там проку не будет». «Тогда кто-то останется с вами». Неф нахмурился. Войтых снова отрицательно покачал головой. «Нет, я тут справлюсь. Я подожду вас здесь. Ничего со мной не случится». Он слышал, как тихонько фыркнула Саша. Заметил, как Лили вопросительно посмотрела на брата. Она ведь ещё не знала, что они все уезжают. Неф хмурился и поглядывал на Войтыха с сомнением, но вслух не возражал. «Езжайте», — поторопил их в Войтах. «А то стемнеет. Лилия, пробы из земли проверите вечером. Сейчас нужно, чтобы вы поехали в богословку и попытались выяснить, почему отсюда все уехали». «А вы останетесь здесь один?» — переспросила Лилия. Теперь, когда она поняла, к чему идёт дело, ей снова стало страшно. «Без транспорта, без связи. Со мной всё будет в порядке». Снова уверенно заявил Войтах, хотя не чувствовала и половины этой уверенности. Ладно, идёмте, его не переспорить. Махнула рукой Саша, взяла свою куртку и шагнула к выходу. Неф и Ваня последовали её примеру. Лиля чуть помедлила, потом выложила на стол колбы с пробами земли и тоже вышла. 1 мая 2012 года. 15:05. Когда с улицы донеслись звуки хлопнувших дверей машины и ожившего мотора, Войтых тоже схватил свою куртку, прикидывая в уме, сколько у него времени. «До богословки километров сорок. Дорога такая, что больше пятидесяти километров в час на ней не разгонишься, если не хочешь растрясти себе все внутренности. То есть почти час туда, почти час обратно, по меньшей мере часа два они проведут в богословке. Итого у него от трёх до четырёх часов. Времени полно». Если только оно не будет исчезать в никуда, как у лили. Дождавшись, когда шум мотора окончательно стихнет, Войтых вышел на улицу. Туман стал не таким плотным, каким был ещё час назад, но машина уже скрылась за поворотом, и он остался абсолютно один в пустой деревне, затерянный среди бескрайней тайги. Его первой целью были дома, точнее, один дом. Конечно, Иван и Нев их все осмотрели, но они искали следы мистификации. а он собирался искать кое-что совершенно другое. Найдя дом, в котором у него случилось видение, Войтух осторожно вошёл внутрь. Подсознательно он ожидал, что видение повторится, но этого так и не произошло. Пришлось воскрешать в памяти то, что было в прошлый раз. Больше всего его интересовало письмо. Два других образа, с полых пламени и колесо, буксующее в грязи, ничего ему не говорили и зацепок не давали. А вот в письме могло быть что-то важное. Почему-то же он видел его. Войта остановился посреди общей комнаты, оглянулся по сторонам, потом заглянул в другие комнаты. Когда он был здесь в прошлый раз, в доме жила семейная пара с дочерью лет 16 и двумя сыновьями. Кажется, лет 12 и 14. Они не выгнали его, но и откровенничать не стали. Войта сравнивал то, что видит сейчас, с тем, как дом выглядел в первый его визит. Почти вся обстановка осталась нетронутой, только очень сильно постарела, покрылась многолетним слоем пыли и паутины. кое-что не прошло испытания временем и рассыпалось в прах. Но в основном всё оставалось на своих местах, хотя некоторых относительно ценных вещей он не досчитался. Также не хватало постельного белья и одежды. На осиротевших кроватях не было даже одеял, только изрядно потрёпанные матрасы. Если хозяева дома и переехали, то сделали они это в торопях, как будто у них было всего несколько минут на сборы, и с собой они могли взять только то, что можно унести на себе. Это было странно. Здесь ведь не было никаких следов разрушений, ни стихийного бедствия, ни военных действий. Если они уехали, то почему так поспешно? Осмотрев всё, что могло сойти за письменный стол или место хранения неотправленных писем, Войтых в конце концов нашёл искомое между страниц книги, лежавшей на подоконнике рядом с одной из кроватей. Пролежав 60 лет в надёжном месте, оно прекрасно сохранилось. Здравствуй, дорогая моя подруга. Как у вас дела? Мы вот все болеем. Как в понедельник Осип Семёныч слёг, так за неделю чуть не вся деревня заболела. У меня самой температура и голова раскалывается. Всё тело ломит, глаза от яркого света режет. Кашляю так, что скоро лёгкие вылетят. Внутри уже болит всё от этого кашля. Вчера дядю Костю отправили в Майну за лекарствами. Так он до сих пор не вернулся. Его жена волнуется, что ему самому тоже стало плохо по дороге. Но я думаю, что он сегодня вернётся. Наверное, не удержался вчера и выпил. Да и что волноваться? Другой машины в деревне всё равно нет. О пешком никто из нас даже до богословки сейчас не в состоянии дойти. Тут к нам мужик один приходил 3 дня назад, странного вида, возможно, из тех самых, предлагал исцелить словом Божьим. Мужика его, конечно, пинками выгнали и посмеялись. Где это видано, чтобы советский человек в такие небылицы верил. Да и тогда больных было всего четверо, даже за врачом никто не торопился ехать. А сейчас уж все болеют. Осип Семёнович совсем плох. Мама говорит, помрёт к вечеру. И тётя Маша с ней согласна. И вот что я думаю. Может, зря не приняли помощь? Может, он как-то помог бы, не словом своим божьим, а какими-то народными средствами? Как-то же эти лечатся без врачей. А на прошлой неделе мне письмо от Васьки пришло. Дальше воет их считываться не стал. Поскольку пошли прочие менее важные новости и девичьи секреты. Только на дату посмотрел. 18 октября. Года не было, естественно. Войтых не стал больше задерживаться в доме и вышел на улицу. И так прошло немало времени, пока он искал письмо. Часы на запястье утверждали, что он ковырялся в доме почти час. Убрав письмо во внутренний карман куртки, он быстро зашагал к выходу из деревни в том направлении, в котором накануне они уходили искать отшельников. Теперь, когда он точно знал, что его видения случаются не просто так, а указывают на определённые ключи к разгадке, он хотел вернуться на место того, что случилось на выходе из деревни. Возможно, оно не повторится, как и это, но там ему проще будет вспомнить детали. Пока он так же не понимал его, как и вспых огня и буксующее в грязи колесо. Забравшись наверх, Войт их остановился на том месте, на котором обернулся вчера. Он медленно повторил своё движение, но как и в доме, ничего не произошло. Перед ним была просто деревня. Он видел её собственными глазами. Целитель сказал, что его отец предлагал помощь людям в Комсомольской В письме сказано, что кто-то предлагал вылечить их словом Божьим. По всей видимости, Иван был прав. Способность к целительству у них наследственная, и кроме неё ещё и нереальная интуиция. В этот не знал, как ещё назвать способность так легко читать людей, их мысли, эмоции и возможности, а заодно чувствовать на расстоянии, когда кому-то нужна помощь. Он прикрыл глаза, пытаясь восстановить в памяти своё секундное видение до мельчайших деталей. чем оно отличалось от того, что он видит сейчас. Та же деревня. Но в тот день не было тумана, хотя погода была такая же пасмурная. И деревня стояла уже в жёлтых листьях. Значит, была осень, как и в письме девочки. Письме, которое так и не было отправлено. А дорога эта ведёт к поселению отшельников». По всему выходило, что в этой своей вспышке Войтах видел деревню глазами отца-целителя. Возвращаясь к себе, тот обернулся и посмотрел вниз. Почему это важно? Над ним шумели кроны высоких деревьев, росших здесь уже много лет. Наверняка они стояли тут и в октябре того года, когда целитель-отшельник пытался помочь людям, не поверившим в его дар. Как жаль, что деревья ничего не могут рассказать. Войтах открыл глаза и... И на мгновение ему показалось, что внизу, на выходе из деревни кто-то стоит. С такого расстояния он даже не смог разглядеть, мужчина это или женщина, а стоило моргнуть, видение полностью пропало. Он машинально посмотрел на часы. 1/2 6. А ведь когда он вышел из дома, где нашёл письмо, было лишь начало 5. Он никак не мог простоять здесь почти час. Войт их покачал головой и принялся спускаться вниз. Слушаяs в окружающие его звуки, шомел ветер, пели птицы, под ногами у него хрустели сухие ветки и осыпалась земля. Почему-то это тоже казалось важным. Но лишь когда войд их снова вошёл в деревню, он понял почему. Здесь никогда не было слышно пения птиц.